Александр Седых, Артефактор Плюс, Книга Третья, Катализатор Невозможного. Пролог. Где-то кто-то... У него получилось, по крайней мере, основанного империи, создана. Лишь бы он не повторил наш путь. Не похоже, он не оторгает миры, он их собирает. «Интересно, надо проследить!» Голова первая. Повтор пройденного. Лекс очнулся резко, словно что-то выкинуло его из объятий сладких снов. А какие прекрасные сновидения, где у него целый гарем, да еще и работа на должности императора! «Только подумать! Человечка, привидения, сестры-вампирки, полувампирка, эльфийка и это его жены!» Он попытался потянуться и встать, но непонятная сила не давала даже повернуть голову невозможно. Открыв глаза и немного скосив взгляд, он заметил, что тело прихвачено к ложу, на котором лежит какими-то гибкими лентами. Очень похоже, что голова, руки, ноги и туловище намертво притянуты к мягкой пружинящей плоскости. Неужели ищущие все-таки поймали его? Ой, как все плохо! Фух, ну наконец очнулся!» Раздался непонятный голос в голове. Ты кто? Удивление захлестнуло Лекса, Еще не хватало с ума сойти. Вот те раз, дух я твой. Ты что не помнишь? Какой дух и сна? «Так-так, похоже, восстановление при помощи этой тупой шарманки прошло не так, как надо. Сейчас исправим». На некоторое время Лекс опять потерял сознание. Придя в себя, он понял все, что ему будто бы снило, и совсем не сон, а самая натуральная истина. «Джон, что это было?» – спросил он у личного духа. «Вот теперь, кажется, порядок. Ты все вспомнил». «Да вспомнил, вспомнил, только последнее, что я помню, это как несусь по какому-то темному коридору подальше от той проклятой сферы». «Да, хорошо ты бежал, я даже позавидовал твоей отличной боевой форме, видно, влияние вампиров сказалось на наших возможностях, люди бы не уследили за твоими движениями». «Прекрати иронизировать, сейчас не до этого, что было потом?» «Эх, как я и предполагал, ничего хорошего. Эта чёртова сфера рванула и тебя почти впечатала в камень. Если бы не успел поставить щит мрака, боюсь, мы бы оба уже испытывали новое перерождение. Это в лучшем случае. Про худший лучше не вспоминать. Паршиво. Даже не помню, как щит ставил. Еще бы тебе помнить, если щит принял форму такой плоской лепешки после удара энергии, бог его знает какой мощности». Щит стояла, вот телу пришлось побывать под приличным прессом. Я потом двое суток приводил в порядок твой мешок с костями. Так, с этим разобрались. А где мы находимся? Если говорить честно, не знаю. Поподробнее можно? Можно и подробнее. Через двое суток, когда я более или менее привел организм в порядок, набежала толпа людишек в громоздких изолированных комбинезонах и начала выковыривать из стен пострадавших и складировать в однотипные металлические ящики. «Стоп! Откуда пострадавшие?» «Спроси, что попроще. Да я почем знаю. Ты вместе с огромным куском скалы пробил толстенную стену громадного зала, погромив по пути кучу весьма серьезного оборудования. Я даже не видел такого никогда». Взрыв, принесший вместе с тобой камешек, слегка порезвился в том помещении и практически поубивал находящихся там разумных. Я просканировал их щупом. Обычные люди, ничего интересного. Правда, ауры чуток отличаются, так что мы сейчас совсем в другом мире. Хорошо, это понятно. Давай дальше. Так вот, те в костюмчиках пососкребали, народ со стены погрузили в эти ящики. Ну и тебя заодно. Некоторые ящики заурчали и показали на поверхности какие-то сигналы, похожие на те, что эта проклятущая сфера рисовала. Только в отличие от нее, они не выглядели так угрожающе. Думаю, это были какие-то гробы с анализаторами состояния тел. К моему удивлению, некоторые людишки из помещения, где то приземлился, оказались еще живы. Ох, ты бы видел, как забегали эти в комбинезонах. «Приехала какая-то колесная техника с огромным кузовом. Ящики с выжившими погрузили туда и привезли в ангар, где мы сейчас находимся. Тела запихнули в другие капсулы, в которые ты и закупорен. Кстати, для информации, выжило всего трое, если считать вместе с тобой. К сожалению, без тебя печати за пределами нашего тела не работают. Понять разговор людей я не смог, но по их действиям легко можно определить, что это какие-то врачи и ты в мобильном госпитале». «Я на всякий случай подкорректировал ауру по типу местных людишек, но уж извини, без тебя точно подогнать не удалось. Правда, это не так страшно, по-моему. У двух наших соседей аура тоже от остальных немного отличается. Поскольку вреда твоему телу никто не наносил, я больше ничего не предпринимал, только с помощью щупа пытался разобраться со здешней техникой». Представь, она на пару порядков превосходит земную, и ты сейчас внутри автономного операционного отделения в виде капсулы, похожей на приличное яйцо. Так что радуйся, птенчик, судя по всему, ты скоро вылупишься. Шутишь, значит хорошо, все более или менее в порядке». «Знаешь, шеф, все будет в порядке, когда сообщишь об этом женам. Ты же очнулся, а значит, появились координаты. Боюсь, Мира сейчас сюда заявится проверять твое состояние. А это весьма не вовремя, поскольку здесь все под наблюдением». Лекс мысленно хлопнул себя по лбу и тут же по мысли связи попытался достучаться до Жон. Его встретил радостный хор голосов, через короткое время превратившийся в такой же хор обещаний, самое легкое из которых пришло от Лены, обещавшей нам мылить ему шею. Попросив пока не предпринимать никаких действий, Лекс описал с с помощью подсказок и пояснений духа все последние приключения. Когда они с духом поняли, что поврежденная сфера сделает скоро что-то весьма нехорошее, то единственным выходом оставалось забросить ее обратно в портал, откуда она когда-то выползла. Портал оказался весьма старый, и сфера сама без носителя туда пролезть никак не могла. Времени на раздумья не хватало, и Лекс быстро нырнул вместе со сферой в переход. Этот гадский артефакт преподнес очередную неожиданность. Он оказался маломощным и явно не производство древних магов. Обратный пароход включался только после некоторого времени накопления энергии и добавить ее со стороны невозможно. Контуры заклинаний для этого отсутствовали, а вот времени-то и не было. Сбросив сферу в какую-то гладкую шахту рядом с порталом, Лекс рванул утёк, попутно пробивая заклинаниями двери и стены, попадающиеся на пути. Секунд через двадцать рвануло, и весьма прилично. Судя по всему, портала больше нет, так что для возвращения придется искать другой путь. Но это уже не самые интересные новости. Похоже, Лекс попал в более технологический мир, чем Земля. Однако его еще не убили и даже лечили, так что покидать этот мир пока не стоило. Да и сделать это весьма непросто. Лекс еще ни разу не пытался самостоятельно ходить по маякам или якорям, а с магией шутить все же не стоило. По крайней мере, без необходимости. Посовещавшись, жены простили Лекса, хоть он и не считал себя виноватым, но иногда женщин понять трудно. Так что с ними просто согласился, себе же клятвенно пообещал больше не поддаваться приступам эйфории, который накрыл его после решения основного вопроса с ищущими. И он в очередной раз без подготовки попёрся разбираться с проблемой гномов. Раз уж произошло такое событие, стоит исследовать новый мир и поискать другие порталы для возвращения или выделить время и серьезно потренироваться в перемещениях по маякам или якорям. К тому же жены напомнили ему о некомплекте в семье. Как сказал хранитель, пока Алекс не найдет еще два якоря, даже думать о детях не стоит». С такими неуравновешенными магическими потоками, как у них, неизвестно, что может получиться, если вообще может. Получив напутствие от Джон, Лек занялся текущими проблемами. Поскольку чувствовал он себя хорошо, то послал духа на исследование окружающего пространства. «Теперь, когда хозяин сознания, это вполне можно сделать, дух не потеряется». Доклад разведчика порадовал, никакой охраны близко не обнаружено. Лекс находился в небольшом металлическом ангаре разборного типа. Здесь располагались десять однотипных капсул, если считать стой, в которой он лежал, и только еще две были заняты бессознательными телами. Дух подслушал разговор людей за стеной Ангара, как раз этот диалог касался Лекса. теперь печать транслятора исправно работала. «Кайл, как думаешь, что начальство будет делать с этими тремя дикими?» «А что тут думать? Просто выдадут карточку гражданина и расстанутся. Никто не станет с ним возиться. Тем более весь персонал подпольной лаборатории погиб, и что они делали с дикарями теперь никому не известно. Скорее всего, на них испытывали воздействие различной дури». Или проводили генетические опыты. Впрочем, какая разница? Исследования показали, что особых отличий от обычных людей у этих тел нет. А почему врачи думают, что это дикие? Все просто. Следов на руках нет даже от коммуникаторов, не говоря уже о компах. К тому же мало кто из преступников станет возиться с гражданами, когда почти бесплатно можно ставить эксперименты на диких. Этим троим просто повезло, что они выжили. Похоже, та клетка, остатки которой обнаружили рядом, обладала мощной защитной системой, и это их и спасло. Остальные прожарились до углей, и это в лучшем случае. Этих троих нет ни в каких базах, их генокод нигде не зарегистрирован. Других, кого, возможно, уже идентифицировали. В основном это преступники, числящие в розыске за производство глюкогена. «Ну, того наркотика, не оставляющего следов в организме, но напрочь сносящего крышу во время действия. Думаешь, здесь тоже с глюкогеном работали?» «Ну, ты нашел, что спросить. Следователи службы охраны порядка так и не обнаружили причину взрыва в лаборатории, а весьма знатно, а то бы наше начальство до сих пор не знало о подпольном производстве под боком, или делало вид, что не знала. Тут ты прав, без ведома кого-то из верхов преступники не могли так спокойно работать. Вот что интересно, взрыв накрыл сразу жилой комплекс и центр управления. Тебе не кажется это странным? Кажется, не кажется, все равно там остался только спекшийся кусок скалы. Так что теперь мы ничего не узнаем, а предполагать можно что угодно». Возможно, что начальство лаборатории узнало что-то плохое о собственном персонале и посчитало, что с подчиненными пора попрощаться. Для наркосиндиката потеря одного производства нечувствительна. Лекс догадался, что его считают каким-то диким и что над ним тоже производили эксперименты, говорившие не так далеки от истины. Только вот он сам ставил на себе эти опыты или над ним трудилась сама судьба. Два часа, пока находился в капсуле, Лекс с помощью духа осматривал и изучал близлежащее пространство. Ангар был напичкан сложной аппаратурой. Принцип действия техники Лексу совершенно непонятен, а вот результаты воздействия капсул на людей он видел. Оборудование каким-то образом активировало регенерационные возможности самого организма. И тот, используя поступающие питательные растворы, достаточно легко восстанавливался. Маг жизни способен это сделать гораздо быстрее и лучше, но, похоже, одаренных здесь и не было, хотя повсюду в аппаратуре, как и на Земле, светились слабые магические источники. Наконец в ангар пожаловали сами медики. Один из них бросил удивленный взгляд на капсулу Лекса. Судя по всему, он понял, что больной в сознании. Медик подошел к устройству и через прозрачные стенки уставился на пациента, потом он подозвал второго пришедшего с ним человека. Тот взглянул на индикаторы, покачал головой, и Лекс услышал в ушах непонятные звуки, похоже звучали различные языки. Что удивляло их было очень много, а фраза произносилась одна и та же, но печать транслятора не действовала. Возможно, озвучивал слова механизм, у которого не было мозга, а печать транслятора работала только с мыслящими. Наконец, Лексу послышалось нечто вразумительное. На древнеорском наречии, которое шаманы использовали в своих заклинаниях, было произнесено что-то типа «Если вы меня поняли, моргните правым глазом». Лекс моргнул. Кроме того, что пациент подал знак, механизм капсулы как-то сообщил врачу, что фраза понятна. Медик удивленно приподнял бровь и посмотрел на напарника. «Сан, ты не поверишь, этот дикий знает диалект арканов». «Не переживайте понапрасну, возможно, они его сюда и продали. Ставь пометку и тарахти дальше, проверим способности к другим языкам». Лекс через печать транслятора прекрасно понял речь, но на всякий случай стабилизировал свою ауру. Как оказалось, сделал это не зря. Аппаратура в этот раз не среагировала на его понимание языка говоривших, или она была настроена только на контроль реакции мозга на механические фразы. В общем, пока многое оказалось непонятно. Предложение прозвучало более 150 раз, но больше Лекс ничего не разобрал. Хотя и запомнил все фразы с их переводом и даже определил в некоторых языках смысл. После окончания теста врач замер, немного подумал, и Лекс услышал небольшое сообщение на понятном диалекте. Вы находитесь на территории Империи Пути. Вооруженные силы освободили вас из лап преступников. Поскольку ваши идентификационные данные не внесены в общую базу, вы привезены сюда из миров, не занесенных в реестры известных систем. Просим назвать самоназвание планеты, с которой вы прибыли. «Земля!» – немного подумав, ответил Лекс. «Планеты с таким названием в списках нет. Вам предлагается выбор – зарегистрироваться как переселенец или покинуть пределы территории империи. В случае регистрации для адаптации вам выдадут коммуникатор и небольшую сумму в кредит, а также предложат работу». «Если захотите покинуть империю, вас посадят по льготному тарифу на ближайший транспорт и отправят на пограничную станцию на границе. Ваш выбор». Лексу подходили оба, но вариант с империей выглядел более продуктивным, так что он предпочел получить статус переселенца. Тот же механический информатор подтвердил его решение. Лекс услышал голос медика, слова которого тут же переводил на орский диалект неживой помощник. «Парень, не советую сразу вербоваться в армию или в наемники, ты там будешь нужен только в качестве живого мяса». «Все обещания о больших премиальных ничего не стоят, так что мой тебе совет, ищи другую работу. У тебя зона интеллекта развита весьма прилично, так что используй кредит для покупки нормального гражданского компа и учись, пока хватит денег». а потом нанимайся каким-нибудь частником и не лезь в корпорации. Пока там выйдешь у людей, сто потов сойдет, а если частнику понравишься, то денег на жизнь хватит». Лекс лишь поморгал глазами, соглашаясь. Медик посмотрел на бок капсулы, и фиксирующие тело ремни втянулись куда-то в ложе, а крышка приподнялась. Лекс легко выскользнул из раскрывшейся оболочки. Второй человек протянул ему какую-то одежду. Это оказался легкий комбинезон светло-серого цвета с весьма внушительным набором всевозможных карманов. С помощью духа Лекс уже видел, как переодевались люди в помещениях недалеко от ангара, так что оделся быстро. Хотя застежек на комбинезоне не было, а разрезы соединялись чем-то наподобие узких липучек. Первый медик вывел Лекса из ангара и передал другому провожатому. Тот сопроводил подопечного к большому автомобилю и, постучав в боковую дверь этого дома на колесах, запустил туда. «Приветствую вас, переселенец!» Едва Лекс переступил порог помещения, раздался голос механического переводчика. Он транслировал на орском диалекте и так понятные слова человека, сидящего за небольшим столиком сразу за дверью. Говоривший имел другую одежду и зависевший на поясе кобуры больше походил на военного. «Я лейтенант службы безопасности. У вас есть жалобы к нашим людям?» «Нет», — покачал головой Лекс. «Ну что же, тогда приступим к оформлению вашего статуса. Положите руку на эту площадку». Человек указал на прибор. Лекс подошел ближе и положил руку на небольшое возвышение на столе перед лейтенантом. Раздалось несколько щелчков. На лице офицера заиграла улыбка. «Ваш генокод в розыске не числится. Поздравляю, вы теперь переселенец. Могу выдать коммуникатор и тысячу имперских кредов долг от службы переселения граждан. Может, у вас есть пожелание?» «Гражданский комп», – произнес на Орском Лекс. «Учитывая, что в этом случае коммуникатор уже не нужен, с вас 850 кредов, остаток будет на компе». Достав из шкафа рядом со столом небольшой браслет с маленькой коробочкой, лейтенант положил их перед Лексом и пояснил. «Браслет надевайте на любую руку, а гибкие линзы из защитного контейнера нужно вставить в глаза». Лекс произвел необходимые манипуляции. Из браслета выдвинулась маленькая игла и кольнула кожу. Перед глазами на линзах сразу возник текст на древнеорском. «Приветствую, я ваш личный комп, идентификация по генокоду произведена, на счету 150 кредов, прошу ознакомиться с инструкцией». Дальше пошел длинный текст, духу хватило пару секунд, чтобы ознакомиться с данными, а поскольку дух и его хозяин – это одно целое, то с информацией разобрался и сам Лекс, браслет – это и был гражданский вариант компа. Устройство использовалось практически для всего, оно являлось одновременно, средством коммуникации, кошельком, записной книжкой, инструментом управления любой техникой и еще очень многим другим. Через специальные передатчики и приемники прибор имел связь с линзами на глазах, это своеобразные экраны, на которые мог выводиться текст и изображение. Движения, глаз и простейшие мысленные команды позволяли управлять элементами экрана, а те уже передавали сигналы компу, который, в свою очередь, командовал различной техникой. При взгляде на любое оборудование, если ты имел право им управлять, выводилось на линзы соответствующее меню. Все выглядело достаточно просто и удобно, причем именно в этот ком был сразу встроен электронный транслятор Сорского на стандартный Галакта и обратно. Достаточно набрать фразу на экране и комп переведет ее в звук или сказать и комп через встроенный микрофон, получив сигнал и обработав его, озвучит на другом языке и выведет на встроенный динамик. Что-то намудрили медики, какой же это дикий, если учесть с какой скоростью человек разобрался с компом, подумал лейтенант СБ, даже не заметивший секундной задержки, пока лекс разбирался с инструкцией. Впрочем, в базах розыска этого человека действительно не было, ни в имперских, ни во всеобщих, соответственно и придраться не к чему, да и не нужно, иначе откуда появится в империи новая рабочая сила в лице переселенцев? Я вас предупреждаю по поводу статуса. На всякий случай сообщил лейтенант. «В случае любого преступления вы будете задержаны и сосланы на каторгу, а там выживают единицы из тысяч. Так что не советую присоединяться к преступным группам, тем более из лап одного из таких сообществ вас и вытянули». Лекс лишь кивнул, вступать ни в какие сообщества, тем более преступные он не собирался. «Тогда осталось ввести в базу ваше имя», вопросительно посмотрел офицер на собеседника. «Лекс леший». Ответил Лекс, назвавший земным именем. Лейтенант кивнул. На глазных экранах компа высветилось сообщение. «Лекс Леши занесен в базу империи». Лекс не стал поправлять. Раз лейтенант так написал, значит, встречается нечто подобное, так что пусть остается. Офицер вызвал сопровождающего, и тот вывел Лекса за пределы зоны безопасности мобильного госпиталя. Вот так просто внедриться в чужую, очень высокотехнологичную звездную империю Лекс никак не ожидал. Хотя, если подумать, то так и должно быть в государствах со множеством миров. Если ты не преступник, то добро пожаловать, хоть ты орк, хоть чукча, а вот укрыться нарушителем закона от преследования стражей порядка весьма проблематично. Но, наверное, преступники что-нибудь тоже придумывали. «Осталось выяснить, как здесь обстоят дела с магами, могут ли рядом сосуществовать магия и техника, и не приведет ли его появление здесь к новой войне». Задумчиво стоящего за воротами госпиталя Лекса неожиданно кто-то окликнул. «Молодой человек, можно с вами поговорить?» Лекс повернул голову на голос и заметил приближающегося мужчину уже зрелого возраста. По внешнему виду на Земле ему бы дали лет шестьдесят, а здесь Лекс еще не знал продолжительность жизни. Он вопросительно посмотрел на мужчину. Дух. «Шеф, у него под верхней курткой какое-то оружие, да и в рукавах и в штанинах комбинезона много чего припрятано». «Не подумайте, ничего плохого!» Импульсивно размахивая руками, лихо затарахтел незнакомец на галактии. «Просто у меня сейчас безвыходное положение. Вы могли бы помочь. Я владею небольшой охранной фирмой. Правда, в ней только я и моя секретарша, а заодно напарник и жена по совместительству. Но фирма наша вполне легальная и уважаемая в определенных кругах. Мне на некоторое время нужен надежный компаньон». «Судя по специфической походке, вы из какого-то спецподразделения, и поскольку на руке у вас гражданский комп, то, похоже, остались неудел после лечения». «Почему именно я?» – спросил его по-орски Лекс. Мужчина даже споткнулся от удивления и, немедленно перейдя на плохой Орский, продолжил. «О, Арканин, да мне сказочно повезло! Видите ли, мой наниматель, а заодно и очень хороший знакомый, которому я многим обязан, попросил обеспечить ему безопасность встречи с покупателем». К сожалению, он очень не нравится некоторым местным предпринимателям, и, возможно, осложнение. К моему еще большему сожалению, жена, которая обычно прикрывала мне спину, не может исполнять свои прежние обязанности. Она беременна, и я вынужден искать временного компаньона». По указанным прежде причинам вряд ли кто из местных согласится мне помочь, а отказать своему другу я не могу. Искать среди наемников тоже проблематично, их могут перекупить, а вот помочь какому-нибудь отставнику после госпиталя и попросить его — самое верное решение». Тем более современный мобильный госпиталь не так часто разворачивают в нашем захолусте, а раз уж развернули, значит, есть кого вытаскивать с того света. После такого лечения имеется большая вероятность того, что подходящий мне специалист может временно оказаться неудел. К тому же вы явно не местный, а значит никаких связей здесь у вас быть не может. Очень подробно объяснил ситуацию незнакомец. Почему вы думаете, что я соглашусь? — заинтересовался Лекс. Аура собеседника выдавала волнение, но никаких отрицательных чувств не показывала, чем искать неизвестную работу на стороне, стоит прислушаться к предложению. «Уж чего-чего, ломать и воевать он умеет!» «Да я сразу понял, что вы согласитесь!» — открыто улыбнулся собеседник. «Тот, кто побывал ни в одной переделке на настоящей войне, не оставит в беде ветерана. До открытия собственного бизнеса я сорок лет провел в рядах космического десанта и насмотрелся на все и на всех, так что редко ошибаюсь в людях». «Что мне за это будет?» Задумчиво почесал подбородок Лекс и добавил. «Лейтенант СБ только что предупредил, чтобы не влипал в уголовные истории со статусом переселенца». Предложение его достаточно заинтересовало, чтобы продолжить общение. Нужно как-то устраиваться в этом мире хотя бы на время. «О, нет, что вы!» – махнул рукой мужчина. «Все совершенно в рамках законов. Мы просто охраняем заказчика и при этом для выполнения контракта имеем право применять любые средства. Это те, кто может напасть, нарушают закон». Так что все вполне легально. Кроме того, вы официально получаете статус моего компаньона, что автоматически на время контракта приравнивает вас к гражданину, а тот может защищать себя от нападения любыми средствами. — Сколько я получу? — спросил Лекс. — Ну вы же будете компаньоном, так что ровно половину. Десять тысяч мне, десять вам. Опасную у вас, одна работенка, раз такие деньги платят», — усмехнулся Лекс. Ему-то в кредит предложили всего тысячу на обустройство в империи. «Да, к сожалению, хорошие деньги можно получить только за такую опасную работу. Просто так никто денежки платить не будет», — кивнул мужчина. «Вас не смутит, что я не знаком с вашим вооружением?» — поинтересовался Лекс. «Нет, что вы!» Беспечно отмахнулся мужчина. «Вы же наверняка профессионал, так что быстро разберетесь, ведь основная часть оружия стандартна, есть только небольшие отличия. Основные характеристики вам скину на комп». «Хорошо, согласен», — решил Лекс. «Это действительно вполне подходящий способ пристроиться в империи на некоторое время и причем с приличным заработком». «Послал вам контракт», — сразу отозвался мужчина. он действительно вывел на экран текст документа на Оргском. Лек с помощью духа быстренько его просмотрел и подтвердил. Он не боялся соглашаться, он все же маг, и во время разговора полностью контролировал правдивый собеседника. Тот не соврал ни разу. «Не возражаете, если я вас просканирую, а то службисты по безопасности такие затейники, могли жучка посадить», — спросил разрешение мужчина. Да не вопрос, сканируйте, Лекс. Дух, наблюдай и учись. Мужчина тут же достал из кармана плоскую коробочку с экраном и через нее осмотрел Лекса. Ай-ай-ай, как нехорошо подсматривать чужую жизнь без разрешения администрации округа. Наверное, следует подать жалобу. Покачал головой мужчина с хитрой усмешкой, поглядывая на парня. На экране у Лекса перед глазами высветилось сообщение. «Для улаживания конфликтной ситуации СБ предлагает 500 кредитов отступных. Да, нет». «Как понимаю, СБ предложила вам денежки». Открыто улыбнулся мужчина. «Мой вам совет, соглашайтесь, обычная ситуация». Лекс выбрал «да», и комп тут же сообщил, что на счет поступила указанная сумма. Мужчина что-то нажал на своей коробочке, и нашивка с непонятной эмблемой на рукаве Лекса рассыпалась мелким порошком. «Вот теперь порядок», – прокомментировал событие мужчина. «Это одноразовое подслушивающее устройство. Обычно СБ снабжает им всех переселенцев, так или иначе связанных с военными, но получивших соответствующий статус. Я их понимаю, лучше первое время понаблюдать за новыми подданными». меня зовут картсоннан теперь мы компаньоны лекс в ответ назвал собеседнику свое новое имя и последний секрет как вы сюда попали арканские территории очень далеки от систем нашей империи поинтересовался карт одновременно жестом приглашая лекса к стоящему неподалеку транспортному средству Это такой приличный по размеру капли на небольших колесиках Лекс не стал скрывать тут же придуманную историю, почти не отличающуюся от настоящей. Кое-что не поделил с одним серьезным автоматическим устройством, в результате прилично пострадал и оказался здесь у каких-то преступников. После взрыва их лаборатории выжил, и медики меня подлатали в своих капсулах. «Странно», – задумчиво почесал затылок мужчина. «Вы сказали абсолютную правду. контролёр обмануть весьма трудно, но у меня такое впечатление, что где-то вы соврали». Лекс лишь пожал плечами. «В этом есть проблемы». «Что вы, что вы, никаких проблем. Это ведь ваша личная жизнь, меня она не касается. Вопрос не относится к нашему договору, так что вы могли даже не отвечать». Покачав головой, успокоил его компаньон. Когда они подошли к машине, боковые створки дверей разошлись в разные стороны. Люди свободно нырнули внутрь и уселись на удобные низкие сиденья. На переднем стекле перед креслом мужчины высветилась карта, и тот ткнул пальцем на определенное место. Машина легко и беззвучно приподнялась над землей и, набирая скорость и высоту, полетела. На заинтересованные взгляды Лекса компаньон пояснил. «Нужная для нашей работы штука. Бронированный летающий лимузин переделан из планетарного штурмовика. Корпус поставили от обычной гражданской машины, а двигатели и блок полевой защиты от военной посудины. Жалко только, что даже оборонительное оружие не разрешили оставить». Летели недолго, карт был чем-то занят, Алекс пытался разобраться с летающей техникой, запуская повсюду щупы диагноста, но знаний явно не хватало. Он стал учиться работать с компом, и когда, тренируясь, набрал фразу «принцип действия», то появилось сообщение. «Искать в инфосети? Да, нет». Лекс, конечно, выбрал «да», и на него прямо-таки потекла река информации. Задавая наводящие вопросы, Лекс с помощью духа начал разбираться с этим миром. Учитывая свою необразованность, он сразу запросил в инфосети книги для начального обучения. Просматривая страницы почти по диагонали, он с огромной скоростью просвещался. Здесь дух находился вне конкуренции. Отсутствие органической составляющей разума позволяло воспринимать информацию скоростным потоком и активно забивать ее в общую память мага. Лекс уже изначально не мог определить, где чья память и где что хранится, в каком-то поле или в его мозге, так что по этому поводу сильно не переживал. Есть возможность использовать полевую структуру, значит, надо использовать. За 20 минут транса обзорно просмотрел курс трехгодичного начального образования. Все, конечно, досконально не понял, но основы местной науки получил. Что было удобно, учебники написаны на общем языке, галакти. Но компом быстро переводились на орский, так что Лекс изучал сразу и основной язык человеческого сообщества». Машина прилетела в очень большой город, в основном он состоял из огромных многоэтажных зданий. Даже земным строением до них далеко, здания имели диаметр примерно в полкилометра и возносились на высоту трех, а то и выше. Виднелись тут и цилиндры, и параллелепипеды, и пирамиды, а некоторые вообще слеплены из других многогранных фигур. Приземлились на вершине одного из зданий почти в центре города. «Это наш блок С-3, в нем находится рабочая контора, а заодно и моя квартира. Здесь и для тебя найдем жилье», — пояснил Карт. «Как вы тут живете в этом муравейнике?» — покачал головой Лекс, покидая транспорт. «Привычка», — пожал плечами Карт. «Это у вас, у арканцев, предпочитают не строить высотных зданий, а закапываться под землю. Очень уж часто вы там тузите друг дружку». «Здесь же иногда воюют лишь местные преступные группировки, то без разрушений, поскольку полиция на такие дела смотрит очень неодобрительно». «Они дошли до центра крыши, заставленной разными летающими аппаратами, вошли в лифт и спустились на трехсотый этаж». «Здесь самый престижный район блока, ниже начинается зона отдыха», продолжал пояснять карт. К сожалению, сейчас свободная квартира на этом этаже только одна, и она находится совсем в другом коридоре. Пока сюда добирались, я уже снял ее на неделю за счет фирмы. Это почти в два раза дешевле, чем если снимешь ее ты. У меня скидки на жилье, так что с тебя всего сто кредов. Сегодня отдохни, завтра будем готовиться и заодно сходим в тир, там посмотришь на оружие». «У тебя квартира с хорошим синтезатором, так что питаться никуда ходить не придется. Насколько помню, в стандартном меню есть арканские блюда». За разговорами, точнее за пояснениями компаньона, они не заметили, как пришли. Карт показал, как активируется замок, и сразу, как наниматель, подключил комплекса к управлению квартирой. Жилье состояло из трех больших и достаточно высоких комнат, одна была кабинетом приемной метров на 60 площадью, вторая спальней метров 40, третья кухней тоже метров 40. Здесь карт оставил спутника и помчался к жене, проведать, как она себя чувствует, хотя, как догадался Лекс, он и так каждые 10 минут разговаривал с ней через комп. Сначала Лекс разобрался с синтезатором, а потом прошелся по квартире. Она была напичкана различными устройствами, упрощающими жизнь. Душ и туалет тоже имелись, и причем весьма технологичные. Если бы не инфосеть, вряд ли бы он со всем этим разобрался. Хотя на каждый вопрос вываливалась огромная куча информации, разбираться с ней оказалось не так уж сложно. Спать Лексу совсем не обязательно, поэтому до следующего прихода компаньона он занимался учебой. С помощью духа за ночь прошел весь курс подготовки в местной школе. Она здесь называлась полной школой и обычно занимала 6 лет. Почему обычно? Да потому что существовала возможность обучаться ускоренно с применением особых химических препаратов, способствующих запоминанию теории. Процесс происходил в специальных капсулах, осуществляющих слежение за организмом обучающегося. Важно вовремя остановиться, чтобы не повредить мозг ученика. Что было совсем удивительным, по статистике, выкопанной духом в инфосети, полную школу заканчивали только 10% простых обывателей. Обычно для жизни достаточно начальной и дополнительного курса обучения по какому-нибудь специальному профилю. В основном люди управляли различным оборудованием, а не создавали что-то сами. Большая часть населения занята в сфере обслуживания, торговли, поддержки жизнеобеспечения, транспорт, искусства и многое другое. Только очень малая часть шла в науку и создавала что-то новое, остальное делали автоматические устройства роботы. Армии и исследовательские организации составляли очень незначительную часть населения. Законов имелось достаточно много, но если ты будешь выполнять только один, не мешай жить другим, то и так можно прожить, не зная других. Изучать науку дальше, после школьного этапа, у Лекса уже не получилось. Более широкие курсы оказались платными и стоили довольно приличных денег. Учебных заведений, как таковых, кроме армейских, здесь не было. Покупаешь какой-нибудь курс науки или техники и учишь с помощью компа или в капсуле под препаратами и за очень приличные деньги. Потом проходишь практику на настоящем производстве, если, конечно, тебя туда возьмут, или в специальном учебном центре виртуальных капсулах. Только после экзамена в такой капсуле выдается сертификат специалиста и записывается в комп и в личное дело, хранящееся где-то в базах империи. В этом случае утеря личного компа или замена его на более совершенное устройство не вели к исчезновению полученных сертификатов. В то же время при конфликте с государственными структурами ты мог потерять все свои документы, перейдя на нелегальное положение. Ценная информация продавалась на специальных кристаллах, которые мог считать комп, но лишь один раз, после чего кристалл разрушался. Данные в компе шифровались с помощью генокода носителя так что прочитать их мог только владелец. Всю покупную информацию комп загружал в отдельную память и небольшими кусочками не более содержимого одного кристалла, пока не запомнишь эту небольшую часть, нельзя закачать другую. Эта память в компе специально защищена от передачи куда бы то ни было, кроме личных линз экранов, поэтому нельзя ее передать на сторону. Как оказалось, линзы на глазах тоже весьма непростые устройства и работают в шифрованном режиме, механизмов защиты информации было еще больше десятка, так что нельзя вытащить сведения из компа для копирования. Дух не сидел на месте, пока Лекс усваивал науки, он отрывался от чтения и обследовал прилегающие территории, привязывая полученную информацию ко всем обнаруженным устройствам. Самым интересным и доступным оказался личный комп, и Дух занялся внимательным исследованием этого прибора. Конечно, воспроизвести его своими силами пока нереально, слишком много различных технологий содержало такое устройство. Но вот досконально изучить принципы работы вполне возможно. Поскольку учиться больше не получалось, Селекс прошелся по доступной в инфосети информации об оружии. Похоже, люди во всех мирах одинаковы. Орудий убийства мыслящих нашлось просто огромное количество, начиная с безобидных ножей и заканчивая космическими оборонными станциями, штурмовать которые можно только целым флотом. Политическая система именно в этой империи тоже весьма своеобразная, заправляли здесь крупные торговые кланы и существовало их всего семь. Все остальные общественные структуры так или иначе подчинялись кому-то из них, но что было удивительным для Лекса, эти структуры сильно переплетались между собой. Например, квартал мог относиться к одной торговой империи и в то же время его служба перевозок принадлежала другой. За все сферы влияния между кланами велись бесконечные торговые войны, иногда перерастающие в небольшие вооруженные столкновения. Как правило, с весьма незначительными жертвами. В основном кланы предпочитали договариваться. Из пучины информации Лекса вырвал приход карта. «Пошли изучать оружие и тренироваться. Завтра на космодром прибывает клиент, и мы должны быть готовы». Прямо с порога сообщил он, Лекс молча кивнул и последовал за компаньоном. Сначала они посетили Тир, от заведения на земле он отличался кардинально, Тир оказался виртуальным. В помещении находилось десяток трехметровых шарообразных капсул, возле каждой из них в небольшом шкафчике висел специальный тренировочный комбинезон, связанный с устройством огромным количеством информационных каналов. Когда Лекс его на себя надел, то он показался весьма громоздким и неуклюжим. Толщина материала местами доходила до сантиметра, но все неудобства исчезли, едва человек вошел в капсулу, и специальное гравитационное поле подвесило его посередине. Личный комп подключился к системе, и на глазные линзы стала поступать картинка внешнего смоделированного ландшафта, а специальные приводы в комбинезоне начали имитировать остальные ощущения. За пару часов тренировок Лекс перепробовал кучу различного виртуального оружия. Большинство он уже знал по описаниям из инфо-сети, хотя несколько раз встретились вещи со значительными модификациями. Изучив одно оружие и пару раз выстрелив из него, он переходил к другому. Наконец, когда оплаченное время тренировки подошло к концу, Лекс выбрал себе предпочтительный ствол – легкий игольник с различными видами игл, начиная с парализующих и заканчивая разрывными. Дух в это время развлекался по-своему. Он, используя кучу щупов диагноста, подключился к электронным устройствам и анализировал их работу. Аналитический ум бывшего профессора никуда не делся, а вот тормоза тела его уже никак не ограничивали. Дух анализировал характер сигналов практически в настоящем времени, он разбирался в том, что происходит в компе при подаче определенного кода, как это происходит и что будет дальше. В общем информационном поле Дух чувствовал себя как дома, и ему это нравилось, тем более, что недостающую информацию можно мгновенно запросить из инфосети. «Ты как, освоился?» Осведомился у лексокарт, когда тот выбрался из капсулы. Да. Кивнул Лекс, запихивая тренировочный комбинезон в шкаф, он спросил. «Пару легких десантных игольников достанешь с полным набором боеприпасов?» «Не лучший выбор, армейский бластер был бы вернее», прокомментировал его просьбу карт. Из опыта своей работы он знал, обычно мощность имеет значение, а бластерное оружие самое мощное. «Каждому свое», усмехнулся Лекс. У него уже сформировался собственный взгляд на местные орудия убийства, тем более он хотел их переделать для себя с учетом магических возможностей. «Да без проблем», — уступил карт. «Его купить и зарегистрировать на тебя гораздо легче, чем энергетическое. Это же гражданское оружие, только разрывные иглы запрещены. Но у моей фирмы и на них есть разрешение, так что пошли в магазин». «Можно заказать и по сети, но игольник лучше самому выбирать, он стандартным только кажется». Предложил карты и повел Лекса по коридорам в другое помещение. За дверями магазина, в которые они зашли, открылись практически бесконечные стеллажи с вооружением. Лекс даже остановился от удивления. Такого обилия различных смертоносных устройств в одном месте он не ожидал увидеть». Навстречу покупателям из небольшой двери рядом со входом вышел совсем седой, но еще бодрый человек. Под облегающим комбинезоном выпирали огромные мышцы, вот только двигался он как-то неестественно. Дух. «У него вместо ног биомеханические протезы». «Что угодно гражданам», – поинтересовался подошедший к ним ветеран. «Угодно приобрести пару игольников вот этому молодому человеку». Кивнув на Лекса, сообщил Карт. Чудника, а почему не такие модные в последнее время бластеры?» Лукаво усмехнулся ветеран, оценивающим взглядом окинув Лекса. «Ненадежно!» Уже на галактии ответил Лекс. Карт удивленно посмотрел на спутника, но ничего не сказал. «Как так ненадежный?» Слегка прищурив глаз, уже более внимательно оглядел продавец Лекса. Тот не собирался смущаться. «Мощь хороша, но от них легко защититься, легкую полевую защиту не пробивает, капризен из-за наличия излишних мозгов, совсем небольшая дальность», коротко пояснил Лек свой выбор. «Вот как, похоже, молодой человек не так глуп, как многие местные. Откуда, если не секрет?» Сразу заинтересовался ветеран. Оценка оружия больше подходила опытному наемнику, чем простому парню с улицы. «Аркана?» Отозвался Лекс, решив, раз его принимают за Арканина, то можно этим пользоваться и дальше. «О, как! И каким ветром вас сюда занесло за полгалактики от Родины!» Удивленно уставился на покупателя ветеран. «Да я и там только слегка повоевал, мои дороги в последнее время проходили совсем в других местах», усмехнулся Лекс, вспоминая недавние дела с орками и путешествия по Земле. «Интересно, очень интересно. Это когда же такого молодого человека судьбе удалось поносить по галактике? Впрочем, это не мое дело». Тихо, почти про себя пробормотал ветеран. Бросив взгляд на бесконечность стеллаж, он предложил. «Могу дать импульсный игольник одной очень хорошей фирмы, дальность до трех километров, стрельба одиночными и очередью, компенсатор колебаний, ночной прицел». «Очередная дутая реклама», – отрицательно покачал головой Лекс. Он уже встречался в инфосети с подобными предложениями и серьезно проштудировал всю доступную информацию по теме. «Нет, мне нужен обычный, надежный десантный игольник старого образца, без всех этих новомодных штучек». «А мальчик, похоже, в оружии поля боя разбирается. Действительно, приходилось воевать». Довольно усмехнулся ветеран, уважительно посмотрев на компаньонов. Он подвел их к одному из стеллажей, расположенному у стены зала, и кивнул на него. «Выбирай!» «Дух!» «Самые нормальные шестой и седьмой, новые, усиленные разгонные обмотки, возможность использования двойного магазина «Игл» с различной начинкой». Лекс подошел к стеллажу и сразу взял в руки эти игольники. Ветеран только удивленно хрюкнул, недоверчиво оглядев парня еще раз. «Проверить есть где?» – повернулся к нему Лекс. «Пойдем, под залом есть нормальное стрельбище, а не эти новомодные виртуальные игрушки». Отозвался ветеран и проводил компаньонов на этаж ниже, где действительно оказался обычный тир. Лекс нарядил игольники магазинами и, взяв их в две руки, сказал ветерану. «Давай мишени!» «Какие?» – заинтересованно приподнял бровь тот. «Да какие есть!» – пожал плечами Лекс. Ветеран, похоже, дал команду компу управления, и на дальней стене, метров за пятьдесят от места, где они стояли, стали появляться изображения разных мишеней. Лекс двух рук открыл стрельбу, через некоторое время он скомандовал. Быстрее! Цели начали выскакивать гораздо живее и стали сложнее. Теперь это были не только пауки и птички, но и упакованные в броню десантники, которые то появлялись, то исчезали, как бы скрываясь за складками местности. Быстрее! Опять скомандовал Лекс, поражая объекты один за другим. Мишени еще больше ускорились, десант забегал шустрее, Появились бронированные роботы поддержки и быстролетающие сканеры наблюдения и разведки. Лекс вел практически непрерывную стрельбу с обеих рук, вообще не прицеливаясь, но мишени по-прежнему исчезали с экранов. Комп Тира однозначно показывал явное поражение целей. «Быстрее!» – еще раз потребовал Лекс. «Некуда, все, это максимум!» Ошарашенно пробормотал ветеран, непроизвольно почесав затылок. Такого он еще в жизни не видел. По внешнему виду совсем молодой парнишка стрелял из игольников как бог. Вот почему он потребовал старый армейский образец. Только эта штука могла выдерживать такой темп неограниченное время. Но ведь это не главное. Точность, которую демонстрировал этот человек и регистрировал комптира, была просто запредельная, фантастическая. Игла попадала с расстояния в полсотни метров в незащищенные места бронескафандров размером всего в пару миллиметров. Это были замки сочленения скафандра с внешними устройствами. Бластер противника выводился из строя попаданием прямо в дуло с повреждением системы фокусировки. К тому же странный покупатель уже 5 минут отстреливает мишени в максимально возможном темпе. Это выглядело завораживающе. Если парнишка встретится с его бывшей ротой в прямом бою в обычном десантном скафандре, то он смело может ставить деньги на противника. Рота поляжет вся. Ветеран своей жизни, конечно, встречался с арканами, воевал вместе с ними и против них, но ни с чем подобным, даже просто похожим никогда не сталкивался. Аркани часто встречали среди наемников во многих отрядах, но о стрелках с такой феноменальной подготовкой он не слышал даже в своей весьма непростой жизни. Тихий щелчок показал, что закончились сиглы в магазинах, нудный вой летящих зарядов прервался. Обернувшись, Лекс увидел огромные глаза ошарашенных наблюдателей. «Да ты напарник-снайпер от Бога!» С трудом выдохнул компаньон, все еще находясь под впечатлением увиденного. «Ничего подобного в жизни не встречал», — поддержал его ветеран. «Я, конечно, предполагал, что ты из специальных войсковых соединений, но, извини, никогда даже не слышал, чтобы там так учили стрелять. Из каких же дали тебя к нам занесло?» — пробормотал карт, удивленно качая головой. «Даже не спрашивай, очень издалека». Грустно усмехнулся Лекс, что-то сразу захотелось вернуться на Архону. «Слушай, парнишка, ты как будет время, приходи пострелять, порадуй старого Волтара». «А то совсем от жизни оторвался в этом протухшем магазине». Попросил его ветеран. «Ты меня серьезно удивил, парень». Поежился Карт, представив столкновение с участием таких стрелков. Он задумчиво покачал головой. «Знаете, граждане, я бы не хотел оказаться там, где похожие бойцы будут выяснять, кто сильнее». Две наплечные кобуры для игольников ветеран отдал Лексу бесплатно, лишь за показанное представление. Молчаливый после увиденного карт привез компаньона в свой кабинет. Усадив его в кресло возле стола, он предложил тонизирующий напиток и прямо спросил. Я так понимаю, стрельба из игольников не полный перечень твоих умений, Лекс молча кивнул. И галак ты, похоже, выучил за один день? вопросительно глядя на собеседника, продолжил Карт. Лекс опять кивнул. Бог ты мой, кого же я принял себе в компаньоны? театрально схватился за голову Карт. Не переживай, таких, как я, больше нет, почти скромно улыбнулся Лекс. «А какие есть?» – удивился тот. «Значительно слабее, но они учатся», – ухмыльнулся Лекс. «Ты меня порадовал», – скривился Карт. «Хорошо, что таких нет поблизости, а то бы жизнь охранных фирм сильно осложнилась. Мне тебя одного хватит, чтобы окончательно посидеть». Как представлю, что мне противостоит стрелок такого уровня мороз по коже. Хотя, наверное, хорошо, что я тебя встретил. Ставка на наше выживание в ближайшем деле повышается. А дело сложное, поинтересовался Лекс. Да не особо, но, возможно, весьма опасное. Местные торговцы очень не любят поисковиков, те им своим товаром цены основательно сбивают». «Сам понимаешь, здесь региональный торговый центр, и сюда все тянут из метрополии, и со края на всякое старье оказывает влияние на цены. Поэтому возможны варианты силового противодействия вплоть до перестрелки. Мой дружок давно занимается поисковым бизнесом. В зонах старых боевых действий иногда можно найти много интересного». «Да и восстановление полуразбитой техники – очень прибыльный бизнес. Хотя, должен сказать, работенка у них непростая. Частенько встречаются вполне рабочие системы обороны, да и минные поля представляют серьезную опасность. Но мой друг всегда отличался рисковым характером, не то что я, выбравший спокойную охранную работу». «Работу со стрельбой вы считаете спокойной?» – удивился Лекс. «Конечно, перестрелки бывают редко. В основном занимаемся мордобоем, но главная задача уважающей себя охраной фирмы – вообще избежать столкновения. Тогда противники будут хотя и недовольны, но философски отнесутся к поражению. А вот если положить некоторое количество чужих бойцов, могут возникнуть проблемы». Но это все равно гораздо спокойнее, чем работы в удаленных уголках галактики. Здесь больницы и медицинские центры под боком. Даже серьезные повреждения лечатся достаточно легко и быстро, а в космосе с этим проблемы. Пока тебя дотащат до реаниматора, да еще под огнем работающих защитных систем противника, может быть поздно. Похоже, того ветерана, что мы видели в магазине... Именно поэтому не смогли восстановить полностью. Помощь пришла слишком поздно, и нервная система в ногах умерла. В таких случаях реаниматор бесполезен. Организм забыл, как действовать потерянными конечностями или не хочет вспоминать из-за полученных страданий. Наша медицина в этом случае практически бессильна. Даже если отрастить ему ноги, ходить он не сможет, так что биопротезы в этом случае – самое подходящее решение. «Почему практически?» – поинтересовался Лекс. «На самом деле восстановить конечности можно», – махнул рукой собеседник. «Но стоить это будет за облачных сумм. Нужно переводить сознание пациента в оболочку искусственного интеллекта, причем не всякий скин подойдет». Нужен исходный кристалл древних. Наши подделки такого объема данных, как целое сознание человека, просто не вместят. Потом требуется почистить разум от наложенных запретов и искажений и залить ему обратно, и только затем использовать реаниматор, и совсем не факт, что такая операция пройдет успешно. Ну да ладно, это все разговоры, теперь по работе. Слон прибывает завтра». На самом деле Лекс услышал совсем другое имя друга Карта – ГАРТ. Но печать транслятора подбирает самостоятельно самые близкие известные понятия. Поэтому Лекс догадался, что ГАРТ – это название большого и неповоротливого животного. «Нам надо обеспечить нормальную посадку транспортного челнока на поле космопорта», – продолжал пояснение Карт. потом доставить моего друга до центра города и провести в переговорную зону, затем аналогичным образом вернуть обратно до челнока. «В чем проблемы?» – задумчиво посмотрел Лекс на компаньона. «При посадке и взлете челнока его могут сбить ручной десантной торпедой, поэтому мы должны держать под контролем территорию посадки в радиусе километра. Больше не требуется». При дальнем запуске торпеды сработает защита челнока. Доставка туда и обратно – самая простая часть операции. Никто не будет знать нашего маршрута, поэтому пакости на пути маловероятны. Вот только точки начала маршрута и его окончания известны. Там и могут возникнуть сложности». Разобрать, кто из посетителей или обслуги бизнес-центра враг, пока он не начнет нападать, практически невозможно. Это наиболее опасное место в нашей операции. Сама переговорная надежно защищена. Местные дельцы весьма ценят безопасность и секретность деловых встреч, и рисковать репутацией вряд ли согласятся. «Почему торпеда, а не стрелок?» – уточнил Лекс. Карт покачал головой. «Вблизи посадки стрелку негде спрятаться, а поставить самонаводящуюся торпеду где-нибудь в люках системы обеспечения не проблема». «А твой друг может сильно прищемить хвост местным торгашам?» «Прилично, а что?» «Мне кажется, в этом случае они могут и стрелку место обеспечить». «Так, на всякий случай», – озадачил компаньон Олекс. «Проклятие, я об этом как-то не думал, очень возможен и такой вариант, придется нанимать экспертов для прикрытия посадки, а среди них запросто может оказаться еще один стрелок-наемник», — недовольно вздохнул Карт. «От ракеты своими силами прикрыть сможешь?» — задумался Лекс. «Смогу», — кивнул компаньон. Блокатор активированного оружия у меня в наличии, а генератор защитных помех включить не проблема. В этом случае торпеда просто не полетит, остается вопрос с обнаружением цели. Тогда я беру стрелков на себя. Учитывая, как ты стреляешь, поверю, что со снайперами справишься, но сначала их надо обнаружить. Как предполагаешь это сделать? Поинтересовался Карт, хотя уже практически согласился на предложение напарника. «Есть подходящие методы», – ухмыльнулся Лекс. «Они еще некоторое время затратили на согласование действий и разошлись».